«Нам нужны только чистые цвета», — говорил Редвуд. «И на основании этого однажды в детской появилась целая груда кубиков разных оттенков малинового и пурпурного цвета, оранжевого и лимонного, голубого и зеленого. Этими кубиками дети могли играть». «Рисунки — это уже после», — сказал Рэдвуд. «Сначала пусть привыкнут к чистым цветам и оттенкам. Не следует насильственно обращать их внимание на какой-нибудь один цвет или рисунок. Все в этом здании должно глубоко заинтересовать детей». Интерес развивает внимание и питает разум, а отсутствие интереса есть в некотором роде отсутствие пищи для разума, голод духовный, когда дети привыкнут к чистым цветам, то мы дадим им картинки, которые будем беспрестанно менять, чтобы дети постоянно имели все новые и новые предметы для наблюдения и изучения, пока по стенам были развешаны только пустые рамы. Единственное окно детской. Освещалась она главным образом сверху, через стеклянную крышу, выходила на оживленную улицу. А кроме того, под крышей помещена была камера-обскура, отражавшая кенсингтонские сады. В одном из углов детской стояли солидные металлические вертикальные счеты, С закругленными углами, чтобы содействовать раннему развитию математических способностей в детях. Обыкновенных игрушек, овечек, коровок, зайчиков, солдат было мало, но взамен их коссор привез на четырех телегах множество таких вещей, на которых можно было бы упражнять. Самодеятельность, то есть кубиков, кирпичиков, шариков, конусов, цилиндров, сплошных и пустых, пластинок, а также ящиков, коробочек и прочего, все такой величины, чтобы их нельзя было проглотить. Сделанных из дерева стекла, полированного фарфора, гуттаперчи и окрашенных в самые яркие цвета. «Только, пожалуйста, не давайте им всего сразу!» сказал Коссар, и Редвуд запер все эти вещи в шкаф. На одной из стен детской, на высоте, подходящей для ребенка шести или семи футов ростом, висела большая классная доска, на которой дети могли писать белым и цветным мелом, а около нее висел блокнот, из которого листок по листку можно было таскать бумагу для того, чтобы рисовать на ней углем и большими плотницкими карандашами, тут же в огромном количестве припасенными. Помимо этого, Редвуд приказал заранее заготовить масляные и акварельные краски, а также воск и пластилин. «Сначала мой мальчик будет лепить с учителем», — сказал он, а потом и сам, мало ли что, животных, бюсты. Ах, чуть был не забыл. Нужно ведь припасти и столярные инструменты, а затем книги. Надо отобрать подходящие и велеть перепечатать в большом размере и крупным шрифтом. Какие же это должны быть книги? В первую очередь развивающие воображение. Такие книги в сущности ведь венец образования. Не одни дикари живут воображением. Все дело в его содержании. Оно может быть низким, но может быть и благородным. В надлежащее время ребенку можно помечтать о феях, о добрых гениях, Ну, в общем, в этом роде. Но основой его умственной пищи должно быть реальное. Ему следует читать истории о путешествиях и приключениях, об открытии новых стран. Ему нужно дать описание жизни зверей, растений, птиц, С хорошими рисунками и атласами, конечно. Затем не следует забывать о географии, об астрономии, о чудесах неба и морских глубин. У него будут карты и исторические описания всех существующих стран мира, картины и описания всех племен, их обычаев и условий жизни. Наконец, нужно подумать и о развитии его изящного вкуса. У него должны быть соответствующие книги и картины. Тонкие японские картинки для развития любви к красоте птиц, блекнущих растений и опадающих цветов – Ландшафты с изящной группировкой фигур. У него должны быть книги по архитектуре, рисунки зданий и дворцов, планы городов. Мне кажется, следует еще устроить маленький театр, а потом музыка. Обдумав этот вопрос со всех сторон, Редвуд решил дать своему сыну на первый раз гармонику с одной октавой, но с хорошим чистым звуком, а потом можно пойти и дальше. Пусть его сначала поиграет и попоет под маленькую гармонику. Пусть познакомится с нотами. и узнает их название. А потом Редвуд взглянул на подоконник и смерил высоту его от пола. — Рояль надо будет поставить здесь, — сказал он. — Как-нибудь разместимся. Если бы кто-нибудь мог видеть теперь задумчивую фигуру Редвуда... расхаживающего по детской, уставленной громадными принадлежностями для игр и гигантской обстановкой, то мог бы его самого счесть заводной игрушкой. Таким маленьким казался он здесь. Большой ковер в четыреста квадратных футов был растянут, перед огражденным решеткой электрическим радиатором, нагревавшим комнату. По этому ковру должен был ползать юный Редвуд. Один из рабочих, стоя на высоких лесах, приколачивал к стене раму для будущей картины. В углу стоял гербарий, величиною с обыкновенную дверь. и из него местами торчали листья и стебли гигантских растений, которые должны были прославить в ботаническом мире уоршадскую флору. На Редвуда даже оторопь напала, когда он оглянулся вокруг. «Неужели я не сплю?» — думал он. «И все эти вещи действительно существуют». И дело наше подвигается. Словно в ответ откуда-то издалека послышался голос, подобный трубному звуку. Несомненно, все идет правильно, подумал Редвуд. Затем оттуда же раздались громкие удары. Молотком по дереву, сопровождаемые громким мычанием. Бу, <соци> бу, Надо будет самому его учить, пробормотал Редвуд, иначе нельзя. Удары молотком стали сильнее и решительнее. Минутами Редвуду казалось, что это работает им же придуманный громадный паровоз, уносящий его в фантастическом поезде куда-то по пути чудесных приключений. Более частое и сухое постукивание в дверь вернуло Редвуда с облаков на землю. «Войдите!» — крикнул он, заметив, что громадная дверь годящаяся для кафедрального собора, и без того понемножку отворяется. Почти сейчас же в этой щели показалась фигура Бенсингтона с его плешью, очками и благожелательной улыбкой. «Я зашел!» «Полюбоваться!» — прошептал он, как бы извиняясь. «Входите, входите!» — сказал Редвуд. Бенсингтон затворил за собою дверь и стал медленно подвигаться вперед, заложив руки за спину и оглядываясь с выражением пойманной птицы. «Экая громадина!» Сказал он по-прежнему шепотом. Всякий раз как приду сюда, удивляюсь. Да, но ведь и они будут немаленькие, подтвердил Редвуд, оглядываясь вокруг. Знаю, заметил Бенсинтон тоном отчаяния. Очень велики. Они выразительно взглянули друг на друга. — Действительно, очень велики, — повторил Бенсингтон, почесывая переносицу и искоса глядя на Редвуда. — А знаете ли, даже не могу в точности себя представить, каковы они будут.